Он старался не замечать многое из так называемых нарушений боевой дисциплины, чаще всего выражавшихся в том, что солдаты баловали самогонкой, либо тянули в деревнях съестное, трясли фрукты в садах. Подполковник все же нашел себе занятие. Он стал руководить подвозкой боепитания, снарядов, горючего, снаряжения. И здесь... Вдруг проявился его хозяйственный характер, организаторские способности. Замполитом он как бы уже только числился и вел все это словесно-бумажное, никому не нужное дело, не надоедая и никого не раздражая, не путаясь в ногах. По голосу по сердитой виновности, явно проступающей на скуластом и широколобом лице Мартемьяныча,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 писал заявление за какого-то вроде бы молодого, но уже седого северянина, не тот Тунгуса, не то Нанайца, прибывшего с пополнением. Кандидат в партийцы твердил, «Раз семье помочь в случае моей смерти, я согласен идти в партию». Фенифатьев, давний партиец, бессменный колхозный парторг,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 Решил пока не говорить в роте о своем важном назначении. Начнет братва зубы скалить, наперед всех Алёха-булдаков. Раз ты политрук, значит, самый есть сознательный. Бери самую большую лопату и самый маленький котелок. В атаку тоже первой, заражай нас примером, указуй правильный путь». «Ох, хо-хо, -хо, и когда это я поживу как человек, без обротий, на самого себя из-за шарахливости характера и долгого языка надетой?» Радуясь тому, что сами никуда, ни в какие руководители не угодили, бойцы опрокинулись на брюхо, закурили, тогда как во время собрания чинно сидели кружком. Секретарь партсобрания передал протокол подполковнику. Мартемьянов аккуратно его свернул, засунул в кожаную сумку и тоже сел на услужливо сваленную на бок коробку крашеного улья. Пасеку вояки позарили, мед съели, вялые пчелы реденько кружились и жужжали в лесу, щупали своими хоботками листья, траву, солдатские пилотки. Один новоиспеченный партиец испугался пчелы, замахал руками и тут же получил укус в ухо. «На смерть человек собирается идти, а пчелы боится», — грустно усмехнулся подполковник Мартемьянов. воздержанный на язык, старый партиец Финифатьев нехорошо сострил. «Машите, машите руками-то, так пчела всю нашу партию заест». Собрание хохотнуло и выжидательно примолкла подполковник покачал головой посерьезней товарищи посерьезней такое дело предстоит хоть бы спросить про адреса лодка в порядке сказал лешка майору зарубину остался пустяк переплыть реку место выбрал где будешь ждать да выбрал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 Тысячи чинодралов остаются, Ухом даже не ведут, А тебя совесть гложет. Господа офицеры гуляли. Веселился ротный Яшкин, Толгат, Камбат и его замы, Шапошников и Барышников, Две фельчерички, Неля и Фая, Да еще радистки и одна визгливая хохотушка, Прибившаяся к пехоте в лесу. «С нами Бог!»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 Ни с того ни сего навалился медведем, притиснул гостя к себе и коленом поболтал фляжку на его поясе. Во фляге звучало. Покликали сибирских стрелков. Сползлись все, даже колер Рындин явился. Распечатал консерву, нарезал хлеба, принес печеных картошек, соль бутылкой на доске растер,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 а правый берег все молчал, не шевелился. Комбату не спалось, солдаты — вольный народ, заботами не обремененный, угрелись под плащ-палатками, шинельками, телогрейками, дрыхнуть себе, сопят в обе дырки. Оглашал окрестности храпом Коля Рындин, почему-то последнее время облюбовавшие место для спанья под полевой кухней, теплей, и безопасней там, что ли. О том, что и солдаты некоторые не спят, щусь хоть и догадывался, однако не тревожился особо. Выспится еще. Солдат с редкой и чудной фамилией Тетеркин, попав в пару с Восконяном на котелок, удивился. «Я и шо таких охламонов не встречал»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 что Бог послал ему еще одного доброго человека. Мирно ворковала в ночи под звездами небесными еще одна богоданная пара — Булдаков с Леха Булдаков нечаянно затесался в избу к офицерам, нечаянно же там и добавил. "Да, ты будешь спать или нет? Завтра битва. Коль битва, так ковды разговаривать в ней будет». Да ты же в любом месте, в любой ситуации можешь разговаривать 25 часов в сутки, а я только 20, мое время истекло, уймись, а! Какой ты, о, Леха, все же мандюк! Уймись, уймись, тебе бы только пить да дрыхать, а вот у меня предчувствия! Дэд, я выпил, спать хочу, пожрать, поспать, вот для чего я существую, и шо!» Я девок люблю, а где девку взять, а? Хотел, ох, вицеров одну вести, да где там? С самим не достает. помнишь? Дед поговорку: солдат девок любишь, люблю, а он нетя, а? а я их тоже. А кто их окаяанных не любит? Дед, если будешь расшириться, я придавлю тебя. У бар бороды не бывает, господи. «Господи, спаси и помилуй нас от напасти!» — взмолился старый партиец Финифатьев. Он боялся дурацкого присловья Булдакова, но еще больше страшился припадка и психопатии, которые следовали за этим. «Хер уж с тобой спи! С ним, как с человеком!» Свело военные судьбой Финифатьева и Булдакова в воинском эшелоне — когда сибирская дивизия катила к Волге по просторам чудесной родины. Финифатьев в Новосибирск с Вологодчины прибыл еще летом, суетясь по партийным делам, изловчился отстать от двух маршевых род, норовил и от третьей отлынить, не вышло, мели подметёлку. Булдаков с роду, не имевший своего котелка, подсел к Финифатьеву, у которого котелок был, пристал с вопросом Вологодской что ли Вологодская ты Тож Вологодская Правда Вологодская Правда Вологодская Ликующе воскликнул Финифатиев Булдаков тем временем с его котелком подался в кухонный вагон и принес супу много супу но жидкого.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 Да все норовил со дна взбаламутить Хлебова. «И таскает, и таскает», — загоревал Финефатьев. «Ты ежели так лопатой работаешь, то боец хоть куды. А ты, однако, моим командиром будешь? Вон у тебя два секиля на вороте. Ну, а к шоу, ковды назначит так? Я тебе, мандюку, покажу политику. и из одного-то котелка выучу».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 Еж, давай, товарищ командир, укрепляйся, чтобы мной командовать, силы большие требуются». «А к счё исти, не куль нести», — сказал Финифатьев, и вежливо зацепил сухарик другой. Как пустеть в котелке стало, Булдаков засунул куда-то за спину руку и оттуда добыл ещё горсть сухарей, и так до четырёх раз». Крепко поели напарники. Финифатев уж сам вызвался мыть котелок. Но волшебный котелок не пустел. Булдаков сыпанул в него из шапки жареных семечек. Закурил. Некурящий Финифатев пощелкал семечки, раздумчиво молвил, величая партнера во множественном числе. — Однако, ребята, сухарите! Вы где-то сперли? — Да ты чё? — вытаращил, и без того выпуклые глаза Булдаков. «Сухари нам генерал Ватутин за победу под Сталинградом выдал, лично, по мешку на вагон!» Финифатьев поглядел, поглядел на Булдакова и решил, что брехун он и ловкать большой, и не Вологодской он вовсе, даже и не Вятской, мордва, скорее всего, либо Чуваш, уж больно личность молью побита».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 «За большие, за большие, товарищ командир! Много ты девок перепортил, догадываюсь я. Из колхозу воровал? Воровал? А кто сего не воровал? Колхоз он затем и есть, чтобы все токой воровали». На какой-то станции Финифатьев насобирал вещмешок деревянных брусков и начал обрабатывать складником древесину в форме мыла. Затея была хитрая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 хотя мошенничать, надувать, воровать и жульничать, как и все советские колхозники, давно навык, иначе не выжить в социалистической системе. За этим-то делом, по запаху не иначе, застукал вологодского мужика пройдоха Булдаков. Взявший брусок мыла, почти что уже готового к реализации, Булдаков повертел его понюхал и укоризненно молвил. «Учит вас, дураков, советская власть, учит уму-разуму и никак не научит». «Печатка где? Какая печатка?» Булдаков долго пояснял мастеру, что на мыле по ободку завсегда писано, откуда оно произошло, сделано где. Допустим, на фабрике имени Клари Цеткин. Леха упорно именовал «Борчиху» за счастье мирового пролетариата Целкиной, отчего целомудренный мужик Финифатьев, имеющий шестерых детей, морщился, но подавленный все знанием Булдакова не перечил. Тот совсем его доконал, сказавший, что в середке мыльного изделия быть еще и гербу с ленточкой полагается – и по ленточке должно быть написано «РСФСР». Задумавший так просто смухлевать и надуть советский народ, Финифатев приуныл было, но Булдаков завёз ему лапой по плечу, да так, что в суставе мастера долго потом ныло. Сказал, что он на сей момент всё организует, с бытом займётся сам лично, уж он-то не продешевит»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 Мудрое тыловое начальство вынуждало людей тащить, жульничать, ловчить. Боярчик сосна не вдруг уяснил, какое художество от него требуется. Уяснив, охотно принялся за дело. Вырезая из деревянных торцов и кубиков, унесенных со встретившейся на пути лесопилки, из консервных банок штампы, он даже вдохновился –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 припаяют десять лет дополнительно. Не погань святые имена, а за саку эту и за ванцети морду набьют, и все дела. Тем более, что они, кажись, обе померли, первую выручку пустим на приобретение сырья. Как это? А купишь еще одну печатку духовного мыла? Ну и голова у тебя, Алёха, воскатился Финифатев. Тебе бы директором быть» производством ворочить, а ты ширмачишь. Все еще, дед, впереди, все еще впереди. Как директора меня назначит, я тебя к себе торгам возьму. А к чему? Не дрогну. Дело привычное. Я в этих торгах то с юности, почитай, верчусь. И задорма все. Я, те, знаешь, какую зарплату назначу? Ты назначишь. Пропьешь и производство, и мундир. А ты, парторг зачем? Ты меня должен воспитывать, Должен направлять на правильный путь, Подтягивать до уровня. В петле? Ох, Алёха, Алёха, ох, без сибирской! И какая тебе мама родила? Про тебя, видать, сложено. Меня мамочка рожала, Вся деревня набежала. У нас поселок Покровка, Слобода,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 Добродушно переругиваясь, изготавливают продукцию два шулера. Сойдясь в пути на фронт, два этих совершенно разных человека держались друг дружки, были опорой один одному, как Тетеркин с Коняным, и множество других солдат. Держались парами, парой на войне, легче выжить, и ранит тебя, если напарник не бросит. Финифатьев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 пал в сомнение финифатьев и уже засыпая вздохнул вот эй какая-то несчастная женщина тебе в бабы достанется